Утро они провели на горе, каждый по очереди посылал при помощи маленького зеркальца сигналы на берег. Но, по-видимому, никто их не замечал и ответных сигналов не посылал. Погода стояла прекрасная, легкая дымка окутывала берег Девона. А внизу море с ревом швыряло оскалы огромные волны. Ни одна лодка не вышла в море. Они снова обыскали остров и никаких следов Армстронга не обнаружили. «На открытом воздухе чувствуешь себя гораздо лучше», — сказала Вера, посмотрев на дом и после небольшой заминки продолжала. «Давайте останемся здесь. Я не хочу возвращаться туда». «Отличная мысль», — сказал Ломбард. «Пока мы здесь, нам ничто не угрожает. Если кто и захочет на нас напасть, мы увидим его издалека». «Решено. Остаемся здесь», — сказала Вера. «Но на ночь-то нам придется вернуться», — возразил Блор. «Нельзя же ночевать под открытым небом». Веру передернула. «Я и думать об этом не могу. Второй такой ночи мне не вынести». «Запритесь в своей комнате, и вы в полной безопасности», — сказал Филипп. «Наверное, вы правы», — пробормотала Вера не слишком уверенно. «Как все-таки приятно понежиться на солнышке». И она потянулась. «Самое удивительное, — думала она, — что я, пожалуй, даже счастлива. Меж тем опасность не миновала, но почему-то она меня перестала тревожить, во всяком случае днем. Я чувствую себя сильной. Чувствую, что я не умру». Блор посмотрел на часы. «Два часа», — объявил он, — «как насчет ленча «Нет-нет, я не пойду в дом, останусь здесь, на открытом воздухе». «Да будет вам, мисс Клейторн. Эдак мы ослабним, а силы нам понадобятся». «Меня затошнит от одного вида консервированных языков. Я не хочу есть. Бывает, люди не едят по нескольку дней, когда хотят похудеть, скажем». «Что до меня, — заметил Блор, — я не могу обходиться без еды. А как насчет вас, мистер Ломбард?» «Знаете, меня консервированные языки не соблазняют», — сказал Ломбард. «Я, пожалуй, составлю компанию Мисс Клейторн. Блор заколебался. «Не беспокойтесь обо мне», — сказала Вера. «Ничего со мной не случится». «Если вы боитесь, что он меня убьет, стоит вам уйти, то, по-моему, ваши опасения напрасны». «Дело ваше», — сказал Блор. «Но мы же договорились держаться вместе». «Твердо решили идти к льву в логовище?» — спросил Ломбард. «Хотите, я пойду с вами?» «Решительно не хочу!» — отрезал Блор. «Оставайтесь здесь!» «Ага, значит, вы все-таки меня боитесь!» — захохотал Филипп. «Вы что, не понимаете? Если б я хотел, я мог бы пристрелить вас обоих, не сходя с места!» «Да, но тогда вам пришлось бы отступить от плана», — сказал Блор. «По плану мы должны погибнуть один за другим в полном соответствии с треклятой считалкой». «Что-то вы слишком уверенно об этом говорите», — сказал Филипп. «По правде говоря, как подумаю, что надо идти одному в этот паршивый дом, у меня поджилки трясутся», — сказал Блор. «И поэтому, понизив голос, сказал Филипп, вы хотите, чтоб я дал вам револьвер». Так вот, нет и нет, не дам, не такой я дурак. Блор пожал плечами и полез по крутому склону к дому.